Глава 20. Брожу по квартире с влажной тряпкой в руке, вытирая пыль с полок и подоконников. Саша уехал сразу, как мы проснулись, но беспокойство, исходящее от него все еще со мной. Как пройдет их встреча с Ксюшей? Все ли будет в порядке? Надеюсь, что да. Очень надеюсь. В конце концов, им обоим это может пойти на пользу. Телефон, лежащий на кухонном столе, коротко жужжит, и я подхожу ближе, уверенная, что это Лина и Лера снова спорят в чате о том, какие роллы выгоднее и вкуснее. Но это не они. Открываю приложение «На связи». Тревога мигом сковывает плечи и грудь. Не вдохнуть, не выдохнуть. Аня Строганова. «Стю, привет. Есть разговор. Это очень важно». Настя. «Привет. Что случилось?» Аня Строганова. «Не по телефону. Можем встретиться? Ты сейчас занята?» Настя. «Нет, я дома». Аня Строганова. «Слушай, я у бабушки, не могу сейчас уехать, но нам правда срочно нужно поговорить. Это насчет Морева. Можешь приехать?» Токарева, 96. На мгновение мир вокруг меркнет. Рука... Держащий телефон не имеет. Что все это значит? Делаю вымученный глубокий вдох, чтобы прийти в себя, и набираю ответ. Настя. Да, конечно. Скоро буду. Аня Строганова. Только, пожалуйста, не говори ему ничего. Настя. Хорошо. Бросаю тряпку в раковину и в полнейшем недоумении направляюсь в спальню, чтобы переодеться. Натягиваю теплые свитеры и джинсы, вызываю такси и выхожу из квартиры, заперев ее на два оборота ключа. Во дворе пахнет морозом, и у меня щиплет в носу. Значит, я все-таки была права? Саша, это Лекс? И Аня очевидно уже знает о нас, но откуда? Как она догадалась? А может дело в чем-то другом? В сложившихся обстоятельствах? Мне уже все кажется подозрительным. Проверяя время на телефоне, половина третьего. Решая пока не отменять встречу с девчонками и вскидываю голову, услышав шорох колес подъезжающей машины. Сажусь на заднее сиденье и принимаюсь нервно заламывать пальцы на руках. Такси везет меня вниз от центра по спуску Герцена, мимо реки Тузловки. Дороги полупустые, небо серое. Сердце бешено колотится, в голову лезут ужасные мысли. Но я борюсь изо всех сил. Аня хорошая. И даже если сбудутся мои худшие опасения, думаю, мы сможем решить все миром. Я ведь не знала. Не делала ничего специально. В кармане пальто снова вибрирует телефон. Аня Строганова. Ты едешь? Настя. Да, уже в такси. Аня Строганова. Жду. Наконец водитель притормаживает у подъезда старые кирпичные многоэтажки. И я, расплатившись, выхожу из машины. Шагаю к железной двери. Вместо домофона темная квадратная дыра. Вместо ручки — прикрученная шурупом веревка, сложенная петлей. Поднимаюсь по лестнице и, минуя промозглый коридор, останавливаюсь перед дверью, глядя на пыльный номер квартиры. Я точно ничего не перепутала. Достаю мобильный, чтобы свериться с адресом, что прислала Аня, но последних сообщений от нее больше нет. Она их удалила? Зачем? Чтобы я Саше не переслала? Как же я устала от этих секретов. Тихо вздохнув, жму на кнопку звонка, но, похоже, он не работает. Поэтому приходится постучать. Шорох, доносящийся из квартиры, заставляет встрепенуться. Слышу щелчок и тихий скрип. И вот на меня уже смотрят два зеленых глаза. «Привет, Настюш. Где...» «Где Аня?» — спрашиваю я, попятившись. «В комнате» — Максим кивает в сторону. «Да ты проходи, я не кусаюсь. Можешь? Можешь ее позвать? Злюсь на себя за излишнюю робость, но ничего не могу поделать. Все это странно. Мне не по себе». «Конечно», — добродушно отвечает он, отворачиваясь, но в следующую секунду хватает меня за воротник пальто, и грубо втягивает в квартиру, захлопывая за спиной дверь. «Что ты?» «Рот закрой», — выплевывает он, закрывающий колду. «Телефон давай». Страх парализует тело. Максим вырывает мобильный из моей руки и прячет в заднем кармане джинсов. А теперь разувайся и проходи. Настя, ты можешь быть гостьей, а можешь заложницей. Тебе решать. «Да он же ненормальный» ему лечиться надо сжимая зубы и кулаки одновременно злость немного притупляет испуг и я перестаю трястись кем он себя возомнил великим мстителем немного ли он на себя взял это ты мне писал спрашиваю ровным тоном какая догадливая я хочу уйти верни телефон вытягивай руку а максим ухмыляется смешно тебе очень Посмотрим, как ты будешь смеяться, когда за тобой машинки с мигалками приедут. Так ты и я обеда? Еще какая? Напускное добродушие сползает с его лица вместе с весельем. Он достает мой телефон, крутит в пальцах и силой швыряет в стену. Зажмуриваясь от грохота, из соседней комнаты слышится перепуганный крик: "Макс, что там?" Но Максим не реагирует. Он наклоняется к моему лицу и цедит сквозь зубы. «Заходи, если хочешь выйти отсюда целый». Адреналин включает дополнительные ресурсы, помогая думать в два раза быстрее. Физической силе я явно уступаю, а значит, дергаться смысла нет. С трудом сглатываю и, онемевшими пальцами, расстегиваю пуговицы на пальто. Максим довольно кивает и отступает. Думает, что победил? Как бы не так. Я в любом случае выйду из этой квартиры и он об этом пожалеет, а пока придется подыграть. Снимая ботинки, Максим приглашающим жестом указывает на одну из дверей. Вхожу в вытянутую комнату. Большую часть стены занимает шкаф со стеклянными дверцами и выцветший диван со старомодной накидкой, на котором сидят Женя и Денис. Первый смотрит на меня с неприкрытым сожалением, а второй вовсе опускает голову. Стоит мне задержать на нем взгляд. Познакомьтесь, парни. Настенька Мореева. Классная у него фамилия, да? Весело говорит Максим и подталкивает меня в спину, ближе к дивану. Да ты присядь. Поболтаем немного. Опускаюсь на самый край, складывая руки поверх колен. Максим тяжело вздыхает и склоняет голову. Прости за мобильный. Я возмещу ущерб. Яд жжет кончик языка, но я молчу. Если он рассчитывает на милую беседу, то ему придется обломаться. Кашусь на Женю и Дениса, они от чего-то тоже выглядят как заложники. Настя, послушай, я хочу помочь, честно. Я тебе не враг. Ты просто не знаешь, с кем связалась. С психом, хлестко отвечаю я. Максим в приятном удивлении приподнимает брови. Поэтому приходится пояснить. Это я тебе. Теперь он хмурится. Обиделся, что ли? Странно, на правду ведь не обижаются. Типа смелая. Чего ты хочешь, Максим? У меня через час встреча с подругами. Можно побыстрее? Я, кстати, сказала им, куда поехала. И адрес скинула. Лина и Лера наверняка уже очень скоро начнут волноваться и искать меня. Уголок его рта беспокойно дергается. Нервничает? Это хорошо. Нельзя позволить ему думать, что он загнал меня в ловушку. А еще Женя заметно напрягся. Стоило упомянуть имя его бывшей девушки. «Тоже неплохо. Если он все еще питает иллюзии о том, чтобы наладить с ней отношения, то ему пригодятся мои рекомендации. Поэтому в его интересах не допустить ничего из ряда вон выходящего». «Ладно», — хрипит Максим и прочищает горло. «Ты знаешь, что сделал твой парень?» «Дима», — уточняю я, — «или ты мне уже нового придумал?» «Можешь не стараться. Я своими глазами видел тебя и Мора». «У тебя настолько скучная жизнь!» «Сочувствую!» «Слышишь? Не беси меня!» Он порывистым шагом подлетает ко мне, но в последний момент Женя хватает его за плечо, подорвавшись с места. «Перестань!» «Мы так не договаривались!» — рычит он. «Отпусти!» Максим вырывается из крепкой хватки друга и отходит. Тихо выдыхаю, но не теряю собранности. «Значит, как минимум один полузащитник у меня есть!» Повезло, что он самый крупный из этой тройки. Женя виновато прикрывает глаза и садится на место. Ему все это явно не нравится. Да и Денис не выглядит сильно заинтересованным, скорее покорным. Дима говорил, Макс запудрил друзьям мозги, выдумав свою историю развития событий, удобную лишь ему одному. А что, если оставить его без поддержки? Судя по всему, местью здесь упивается только он а истоки этой мести нужно искать далеко за пределами смерти Миши. «Ну что там, Максим? Что ты хотел мне рассказать?» — говорю я уже более уверенно. «То, что тебе наврали». «Да ну, правда? И в чем же?» «Слушай, кукла его корежит от злости». «Внимательно», — отвечаю, не моргая. «А может, лучше я тебе кое-что расскажу? Хочешь? Попробуй». «Я прекрасно знаю, кто убил Мишу», — Максим прищуривается, Я бросаю последние силы, чтобы не показать, как сильно мне на самом деле страшно. Это был ты. Желваки на его щеках дергаются, плечи устрашающе напрягаются и приподнимаются. И складки темного свитшота теперь напоминают проступающие жабры. Запрещаю себе трусить и поворачиваюсь к Жене и Денису. А еще вы двое. И его мать. И отчим. И Морев. И Зимин. Вы все приложили руку но знаете, кто его толкнул в тот самый последний миг? Тишина поистине гробовая. На моей спине проступает холодный пот. Никто! — тихо выдыхаю я. Он сам прыгнул. Хотите винить кого-то? Начните с себя. И про Мишу не забудьте. Максим бледнеет, а в следующую секунду покрывается багровыми пятнами. Ты тварь мелкая, шепит он. Ты хоть понимаешь, о чем говоришь? А ты понимаешь, что делаешь? Нашел крайнего, а себя оправдал? Как удобно? Разве вы все не знали, что творится дома у Ливанова? Не видели его состояние? Не пытались поговорить с ним? Помочь? Поддержать? Что сделали для Миши конкретно вы трое? Да я тебе. Попробуй! Дерзко перебиваю я. Только тронь меня. Я не Саша, сниму все побои, каждый синяк, позвоню отцу, и уже сегодня ночью он будет здесь. «Максим, ты заигрался. Мы не в боевике. Если ты думаешь, что тебе можно все, и за это потом ничего не будет, то у меня плохие новости. Это реальная жизнь, и здесь есть законы, защищающие людей от нелюдей». «Да? Я и не знал. Теперь знаешь». Строганов покачивается и прижимает пальцы к глазам. На его руках надуваются вены, перекликающиеся со старомодными узорами на обоях. «Кажется, этот раунд за мной. Угрозы сработали, но гордиться пока рано. Сначала нужно заставить его меня отпустить, а в идеале еще и от Саши отстать. Слишком долго они были в позиции оправданных агрессоров. Слишком долго Морев позволял им думать, что виноват лишь он один. Мор его толкнул. Слова Максима кипят безумной желчью. «Из-за Ксюши. Это их вина. Не наша. И не Миши. Только их». «Кто тебе это сказал?» я это знаю откуда есть какие то факты кроме того что ты просто его ненавидишь какие то подтверждения помимо твоих слов хоть что нибудь он смотрит на друзей в поисках поддержки но тщетно женя и денис не издают ни звука максим кривится вновь возвращая внимание мне и я чувствую как звенят от напряжения мои позвонки бесполезно он верит в свою правоту И это самое страшное. Переубедить его смог бы только один человек, но проблема в том, что его больше нет. Я понял, гадко ухмыляется Максим. Тебе нужны доказательства. Мне? Нет. Я знаю достаточно. Еще не знаешь, но мы это исправим. Дэн, позвони ему, рявкает Строганов. Щеки стягивает от сухости. Денис берет в руки телефон. Его безропотность вызывает у меня приступ тошноты, как и бездействие Жени. Слепая верность дружбе иногда хуже, чем ярость врагов. Ведь кто, как не настоящий друг, может уберечь от провала и остановить у края обрыва? Только здесь все иначе. Строганов тянет их за собой, а они даже не смотрят, куда именно. Глупо и даже мерзко. Максим садится на диван по левую руку от меня. Так близко. Что его плечо и колено касаются моих. Сейчас вызовем твоего любимого, и ты сама все поймешь. Услышишь чистосердечное. Меня встряхивает, как от удара током. Саше сюда нельзя. Никак, ни в коем случае. Что, если он не готов? Что если Макс сломает все то, что успело хоть чуть-чуть восстановиться? Пытаюсь придумать отмазку, но идей нет. Ни одной. Что я могу? Переобуться в воздухе и сказать, что верю им, что я на их стороне, вряд ли это сработает после того, что я уже наговорила. А по-другому они меня просто не отпустят. «Не отвечает», — говорит Денис. «Отправим фото», — не тушуется Максим. «Щелкни нас». Он закидывает руку на мои плечи и грубым рывком прижимает к себе. Денис встает напротив, направляя камеру, я тут же опускаю голову. «Да не ссы!» — шепчет мне на ухо Максим. «Я ведь спасаю тебя! Потом еще спасибо скажешь!» Я лишь тихонько качаю головой, представляя, что теперь ждет впереди. Саша просил немного времени, а я так по-идиотски попалась и теперь подставляю его под удар. Строганов просто монстр. Обиженный, озлобленный, ревнивый и завистливый. Монстр, получивший кусочек власти над чужой жизнью, с наслаждением, уничтожающий ее. «Готово», — объявляет Денис. Двигаю плечом, желая скинуть с себя ненавистную лапу, но Максим продолжает удерживать меня рядом. «Да что же вы, девки, все такие тупые, а? Ты его защищаешь? Жалеешь? Он убийца, Настя!» «Ты сумасшедший», — шепчу я. «Думаешь, справедливость — это безумие?» Поворачиваю голову. Он смотрит с такой непоколебимой уверенностью, что становится по-настоящему жутко. Звонит, снова подает голос Денис. Отлично, переводи на видео, говорит Максим, крепче сжимая пальцы на моем плече. А ты не дергайся, поняла, иначе будет хуже. Кожа покрывается ледяной коркой, глаза щиплет от слез. Все это какой-то невыносимый сюр. Я не хочу в это верить, не хочу здесь быть. «Привет, Мор. Как дела?» Голос строганного похож на ультразвук, и я невольно зажмуриваюсь. «Смотри, кто тут с нами. Поздоровайся со своим парнем, Настюш!» Нерешительно поднимая взгляд, Саша смотрит на меня с экрана мобильного. Растерянный и испуганный, но в один момент все меняется. Злоба искажает его лицо, в голубых глазах плещется ненависть в перемешку с дикой болью уже сейчас понимаю, что он будет винить себя еще и за это. «Да ты не ревнуй, Мор», — продолжает веселиться Максим. «Мы так, по-дружески собрались. Лучше присоединяйся. Адрес ты знаешь. Потусим, как старые добрые. Обсудим все. М? Как тебе? Нет, бездумно выпаливаю я, обращаясь к Саше. Не смей! Что такое, Настюш? Тебе больше нравится проводить время только с нами? Пошел ты, бросаю Максиму, не глядя». Саш, не слушай его. Не ведись. Я сейчас же поеду домой и... А кто тебя отпускал, смеется Строганов. Да заткнись ты. Ты больной придурок, возомнивший себя черти кем. Пстишь за друга? Серьезно? Да тебе плевать на Мишу. Где ты был, когда ему было плохо? Что ты сделал, чтобы ему... Щеку обжигает звенящая боль. Тяжелое дыхание приподнимает грудь. Медленно моргаю. Влажная пелена застилает глаза. В голове пусто а вокруг так тихо, будто и нет никого. Меня еще ни разу не били. Даже родители себе такого не позволяли. Бой в голове нарастает, губы дрожат от обиды, внутренний порыв вновь заставляет посмотреть на телефон, кожа лица горит и во мне что-то ломается. Отчетливо слышу хруст и треск вместе с глухими ударами сердца. Наверное, это воля. Я боюсь за Сашу за то, что может случиться. Хочу помочь ему, защитить, но... Маленькая девочка внутри меня горько вопит. Море, забери меня отсюда. Мне страшно, я не справляюсь. У тебя 20 минут, Мор. Встретимся на нашей площадке. Не заставляй меня ждать, — рычит Максим и встает, чтобы выхватить телефон. Он сбрасывает звонок, швыряет мобильный на диван и направляется к окну. Резким движением отбрасывает кружевную занавеску и выходит на балкон. Денис пару секунд мнется на месте и уходит за ним следом, прикрыв дверь. Женя встает и скованно произносит. «Принесу лед». «Знаешь, куда его себе засунь?» — шеплю я. «Настя, мне жаль, но...» «Жаль?» — смех дерёт сухое горло, и я перестаю себя контролировать. «Тебе жаль? Да мы все свихнулись!» Мор правда. Какая правда? Ты там был? А может, Максим был? Нет. Тогда о чем ты говоришь? Он был нашим другом. А Саша нет? Я впиваюсь в него взглядом, по щекам катятся слезы, но это не боль, это уродливый гнев на грани истерики. Представь хоть на секунду, что ваш Макс просто обиженный и завистливый мальчик, который нашел повод поквитаться с тем, кого ненавидит. Женя смыкает губы и замирает. Такой крупный и сильный парень теперь кажется маленьким и потерянным. Какой из него защитник, если он даже собственное мнение отстоять не может? Правильно Лина его послала. Надеюсь, она никогда его не простит. Представил, продолжаю я. И как тебе? Чем вы лучше отчима Миши? Чёртовы палачи-мстители. Придумали и обвинения, и наказания. Молодцы. Да кто вы такие? Кто дал вам право? Мор сам признался. «В чем? Что толкнул? Что убил? Да потому что он был действительно хорошим другом, потому что он винит себя за то, что не смог помочь Мише, не смог его спасти. А вы? Вы просто омерзительны. Неудивительно, что Миша решился на такое, ведь в его окружении были одни эгоисты, зацикленные лишь на себе». Кажется, мои слова действуют на Женю так же, как и на меня пощечина Макса. Больно. Обидно и правильно. Так и должно быть. Бурлящая ненависть поднимается из моего живота все выше и выше, по груди и горлу. Я впервые чувствую всю ее мощь, ослепляющую и стирающую принципы человечности. И желаю этой тройке таких мук, какие только можно вообразить. О да, теперь я понимаю Максима очень хорошо. Мы с ним на равных. И может, за себя Саша и не мог постоять все это время но за меня он ответит. Да, это тоже эгоистично, но пусть лучше так. Пусть они узнают, что последствия есть у всего, и безнаказанными им ходить осталось недолго. В комнату возвращаются Максим и Денис, принося с собой запах сигаретного дыма. потирая ладонью щеку и отворачиваюсь. «Настя», — начинает было Максим, — «не говори со мной, затыкая его я. Он должен заплатить. Это тебе придется заплатить». «Да ты что?» Ну, посмотрим. Одевайтесь, мы выходим. Холодный ветер гоняет листья по баскетбольной площадке, огороженной ржавой сеткой. Сижу на низкой деревянной скамейке, неподалеку от меня скрюченный Денис, не проронивший больше ни слова, а под кольцом стоят Женя и Максим. Приглушенные голоса парней доносятся обрывками резких фраз, но я не вникаю в суть. Мне уже все равно, поймут ли они, что неправы, сделают ли выводы. Главное чтобы все это поскорее закончилось. Я хочу домой. Я устала. Я их всех ненавижу». «То есть ты сливаешься?» вскрикивает Максим. «Я не буду больше в этом участвовать», отвечает ему Женя. «Мне надоело. Это уже за гранью. Простишь его? Да мне плевать. И на него, и на тебя. Я ухожу, ясно?» Женя толкает Максима в грудь, широким шагом пересекает половину площадки и останавливается у скамейки. «Дэн, ты со мной?» «Дэн!» — громче вопит Максим. «Только попробуй!» Денис таращится то на одного, то на второго, и Женя разочарованно ухмыляется. «Ну и таскайся за ним. Настя!» Замечая мельтешение за его спиной и наклоняюсь, чтобы рассмотреть. Через проем между двух железных столбов на площадку входит Саша. Черная куртка расстегнута, волосы, подхваченные ветром, Устрашающе торчат вверх. Женя оборачивается и поднимает руки в беззащитном жесте. «Мор, я ухожу, мне все это...» «Вали!» — бросает он, поглядывая по очереди на Макса и Дениса. «Мореева, ты тоже уходишь!» И, понимающий хлопая ресницами, в его тоне такой мороз, что, кажется, вот-вот пойдет снег. «Нет, Мор, она останется!» — Максим дерзко растягивает слова и направляется к нам, все еще явно чувствуя себя королем положения. Она хочет узнать правду. Сам скажешь или мне помочь. Денис поднимается со скамейки. Женя покидает площадку, а мое сердце стучит рвано и глухо, потому что Морев так не смотрит на меня. «Саш, иди. Скоро приедет Зимин, он тебя заберет. Я же сказал, она остается. Дэн!» — выкрикивает команду Максим, и его послушный пес шагает ко мне, протягивая руку к плечу. «Только тронь!» — рычит Морев. «Ты здесь ничего не решаешь», — затравленно отвечает Денис. Он собирается подхватить меня под руку, и я инстинктивно отшатываюсь, а в следующий миг Саша вдруг делает выпад и с разворота бьет локтем прямо в подбородок Дениса. Давлюсь холодным воздухом, слышится грохот упавшего тела и треск дряхлых досок. «Вау!» — радостно восклицает Максим, которого, кажется, ничуть не волнует судьба друга. «А кто это у нас проснулся и решил дать сдачи?» «Ну, здорово, Мор! Наконец-то ты скинул маску вселенского страдальца, а то мне как-то надоело колотить бесчувственную тушу. Даже начало казаться, что тебе это нравится». «Настя, уходи!» — говорит Саша, поворачиваясь лицом к Максиму. «Но я не могу пошевелиться, не могу сдвинуться с места. Тело точно цепенеет от ужаса, а горло сводит от немого крика». «А чего ты стесняешься, мор? Ты ведь знаешь, за что тебе все это? Пусть и она узнает». Саша содрогается, словно от рвотного позыва, а улыбка, расползающаяся по лицу Максима, по-звериному страшная, как и полные безумия глаза. «Ну давай, мор. Я хочу бой. Хочу, чтобы тебе было так больно, как никогда. Хочу, чтобы ты молил о пощаде, просил прощения. Может быть, тогда я вас и отпущу». И, возможно, если она такая же дура, как и все остальные, то даже останется с тобой. Так уж и быть, разрешу. Но сначала признайся. Он подходит ближе к Саше и наклоняется к его лицу. Кто убил Мишу? Кто отнял его жизнь? Кто? Кто это сделал, а? Вижу, как двигается челюсть Морева, но он ничего не произносит. Он словно задыхается. А Максим все не унимается. Ты решил, что можешь жить дальше? после всего серьезно думаешь заслуживаешь прощения думаешь такое можно простить ты ничтожество мор ты вопли максима в моих ушах сводятся к протяжному писку тело колотит от паники и злости потому что я понимаю что каждое его слово уже травма уже удар по и без того измученной душе вскакиваю на ноги и что есть сил пихая строганного в грудь заткнись! Он отступает на пару шагов и смеется, чем пугает еще больше. Только посмотри, какая смелая у тебя девчонка, мор. Может мне с ней замахаться вместо тебя? Не слушай его, жалобно шепчу я Саша. Настя, пожалуйста, так же тихо отвечает он, скрывая глаза за опущенными ресницами. Не нужно тебе на это смотреть. Таким сломленным я его еще не видела. Хотя мне казалось, что это невозможно. Самое ужасное Он тоже верит, что Макс прав. Но это всего лишь проекция его собственных чувств. Той частички Саши, которую изуродовал Миша. Это его боль, его наказание. Морев наделил Макса силой, но он же может и забрать ее. Было бы это еще так просто. «Я тебя не брошу», — заявляют твердо. «Не позволяй ему это делать, не позволяй мучить». «Да-да, Настенька», — довольно тянет Максим, — упиваясь своим превосходством. «Уговори его. Разбуди. Тот, кто уже сдох внутри, не чувствует боли. А мне нужно именно это». Стискиваю зубы и сжимаю кулаки. Строганов не может победить. Только не это. Подхожу к Саше вплотную и легонько ударяю обеими руками по его груди. «Саш, прошу тебя! Он этого недостоин. Не имеет права тебя казнить. Он лжет, подменяет факты, манипулирует тобой». Ты же знаешь это. Никакого искупления нет, как и твоей абсолютной вины. Ты не обязан это терпеть, не обязан проживать из раза в раз. Ты не обязан, кривляется за спиной Макс. Какая прелесть. Саш, зову я, все еще пытаясь до него достучаться. Но ледяные глаза пусты, а стеклянный лабиринт вдруг начинает рушиться с намерением похоронить всех нас. Что сказал бы Миша? Он хотел бы... Макс схватает меня за руку и рывком отшвыривает в сторону. Но «Ну все, хватит! Наболтались. Чудом успевая поймать равновесие, оставшись на ногах. Глухой стук удара разносится по двору, и я распахиваю глаза шире, резко вскинув голову. Ветер раздувает мои волосы. Денис сидит неподвижно, облокотившись о скамейку, а Максим большим пальцем стирает кровь с разбитой губы. Даже так, с нездоровой радостью говорит он. Класс, я давно этого ждал. Это за нее, мрачно отвечает Саша. Зря ты ее втянул. Ого, ну просто герой. А если она попросит тебя на крышу влезть? Влезу. И прыгнешь? И прыгну с нажимом произносит он. Слыхала Настенька, говорит Максим, легонько подпрыгивая на носках и встряхивая руками, точно боец. Смешанных единоборств. Его дурные радости, и восторг, нестерпимо злят. Для него все это словно детская забава. Я бы тебя попросила туда влезть, выплевывая, остервенело. Жаль, что я не дебил, да? скалится он и развязно подмигивает мне. Но ты можешь попробовать уговорить меня после того, как мы тут закончим. Поедем ко мне и. Строганов! вдруг зовет Саша. Что, дружище? А знаешь. Наверное, и правда пора заканчивать. В каком смысле? В прямом. Сердце подпрыгивает до самого горла. Все происходит так быстро. Удары сыплются один за другим. Слышатся сдавленные хрипы, а я не знаю, что делать. Максим сбивает Сашу с ног, и они оба валятся на потрескавшийся асфальт. В панике оглядываюсь и едва сама не падаю на колени, заметив взъерошенного Зимина, бегущего через площадку. «Дима! Они...» я...» Он сгребает меня в охапку и тащит к выходу. «Нет! Нет! Ты должен ему помочь!» Цепляюсь за его руки и упираюсь ногами. «Я обещал тебя увести», — отвечает он. «Но он справится. Это его борьба. Так нельзя! Настя! Я поклялся! Нет! Отпусти меня, слышишь? Отпусти!» Дима стискивает меня сильнее и волочит за собой по жухлой траве сгнившим листьям. «Тише! Успокойся!» «Все будет хорошо», — приговаривает он. «Все будет хорошо».